Результат был столь же ужасным, как и неожиданным. Едва мы взяли саджа на поводок, как она заплясала на нём точной игрушечной паяц, вопя, что мы заковали её в цепи. Вцепилась задними лапами себе в уши и забилась в припадке посреди лужайки. Другие владельцы сиамов советовали нам не отступать и самодовольно поглядывали на кошек, которые много себе позволяя в других отношениях, хотя бы в шлейке сидели чинно, как соглазыи будды. И мы не отступали. И до того, не отступались, что при одной мысли о том, чтобы погулять с адже, сами готовы были свалиться в припадке, но к шлейке её так и не приучили. В конце концов, так уж и быть. Только ради того, чтобы среди себе подобных мы могли держать голову высоко, она изъявила согласие на ошейник с прикреплённым к нему тоненьким шнурочком, и не на шее. Видимо, с ошейником на шее она ощущала себя галерным рабом, только вокруг живота, что придавало ей вид танцовщицы с холахупом и было абсолютно бесполезно, о чём она знала не хуже нас. При виде того, за кем можно погнаться, она попросту выскаизывала из шеенника и бросалась в погоню. Всё это долгое, полное неприятностей лето, она нас поддерживала одна мысль: в один прекрасный день сад же вырастет и народит котят. Было время, когда мы мечтали о котятках ради них самих. Это же такая прелесть. Ну и, конечно, ещё из-за того, что если нам удастся их продать за цену, вроде той, которую мы уплатили за сад же, А потом из следующих мы вполне могли бы купаться в роскоши до конца наших дней. Но теперь мы думали только о том, что может быть, они её постепенят. Старик Адам лихорадочно грезил о том, что касательно Мими, о том же самом касательно Мими и наталкивался на неожиданные препятствия. После её первой попытки бежать с дворовым котом старик Адам принял самые жёсткие меры, оберегая её целомудрие. При первом же вопле, в котором его чуткое ухо различало нотку сладострастия, при первом же намёке на томные извивания на земле, хотя Мими могла просто принимать полевую ванну, она запиралась на чердаке в обществе своего ящика с землёй, пока опасность не оказывалась позади. Наконец, к великому облегчению всех соседей, Мими исполнился год, и старик Адам начал подыскивать ей подходящего жениха. Первый удар Все самцы в округе оказались халащёными. Второй последовал, когда он прокатился 10 миль на велосипеде к даме, которую ранее привезнёз до Небез за то, что не ухватила порядочности, оставить животное таким, каким его сотворила природа, а она запросила 3 guineas ignorare за услуги своего любимца. Его чуть не хватил инсульт. С его точки зрения, хотя у него было полное моральное право продавать котят Мими и неплохо на них зарабатывать, он уже сообщил нам, что надеется выручить за них больше, чем за клубнику. Требовать плату за участие в этом деле кота означало верх безнравственности. Никому, привели он, вернувшись и молотя кулаком по нашей калитке так, что она тряслась, как всегда, когда принимал что-то к сердцу. Никому, кроме старой девы, такое в голову не пришло бы, и пусть его черт поберет, если он будет плясать под ее дудку. Только богу известно, чем бы все это кончилось. Мими вопила бы на чердаке от неразделенной страсти, ее владелец упрямо отказывался бы уплатить за услуги кота с родословной, так и позволил бы ей спариться ради всеобщего покоя с дворовым котом. Мы больше часа толковали ему тонкости генетики, но он остался при убеждении, что стоит Мими хоть раз сбиться с пути, как он деликатно выразился, она так без конца и будет рожать бесплодных котят. Но тут старика домс сменил врача. Врачей он менял постоянно. Со времени нашего знакомства он уже проделал это дважды. С первым он расстался из-за того, что тот ездил на спортивной машине, и когда взносы на национальное здравоохранение повысились, старик Адамс безоговорочно объяснил это бесшавашностью, с какой врач расходовал бензин. Второго он покинул, видимо, просто за компанию с дентистом, от которого отказался из-за каких-то недоразумений со вставными зубами. И теперь он переметнулся к врачу, только что обосновавшемуся в соседней деревне, Старик Адамс, записавшись к нему на следующий же день после его переезда, отозвался о нём весьма одобрительно. Очень приятный молодой человек, сразу разобрался с его артритом. И как мы поняли, лишь по чистейшему совпадению, доктор оказался владельцем нехолощёного сеянца Аякса. И по чистейшему совпадению, в следующий же раз, когда Мими пришла в охоту, артрит старика Адамса до того разоигрался, что он слёк и вызвал нового врача к себе. Тот, очевидно, умел разбираться не только с артритом, едва услышал вопли мими на чердаке и узнал печальную повесть о ее безответной любви, как тут же съездил домой за Аяксом. Несомненно, и врач он был тоже хороший. В тот же вечер старику Адамсу так полегчало, что он забыл про артрит и, торжествуя, посетил бар «Розу и корону».